Глава 37. Приближаясь к глубинам бездны. Я тут же побежал, пересек облачный мост и прибыл к замку короля духов. Затем открыл дверь, вошёл внутрь и оказался в валой комнате. В вале было окрашено всё: стены, пол, потолок и колонны. Это был надгробный камень царя Алах надгробией, совсем не тот замок, в котором находился Рай. Добро пожаловать в мою лабораторию владыка демонов. Раздался голос у меня за спиной. С другой стороны двери в комнату зашёл царь Алахнадгробби Гелисирис, чья основа вроде как только что была уничтожена. Его тело засияло чёрным светом, а выражение лица выдаи изменилось на извращённую улыбку. Не слишком ли опрометчиво ты поступил, попытавшись так открыто уничтожить меня, нарушая тем самым правила школьного здания духов? Что-то. Я решил, что ты собираешься сыграть со мной злую шутку в тайнет магический глаз Эниуниан -Эн» в тот самый момент, когда в небе появился гигантский надгробный камень. А если требования ведут, то и со мной ничего не будет. Но ведь там у меня не было никаких доказательств. А мне не нужны доказательства. Я просто слишком хорошо тебя знаю. Полагаю, ты считал, что здесь я не смогу напасть на тебя и планировал застать меня в расплох, но просчитался, сказал я. Гелисирис скривила лицо от недовольства. Судя по мне по характеру, а ты смотри, всё такой же несерьёзный. Ты, кажется, стал намного сильнее. 2000 лет назад ты не мог использовать Аграмент. Гладкое лицо Гелисириса вида изменилось и теперь казалось было насмешливым. И "Это всё, что ты заметил? Ха. Я впервые использовал на тебе декзузегда и певзда. Агронемт по своей сути эффективен лишь против атак, которые може подвергался. Я изучал магию основ героя канона, и теперь я обладаю семью основами". Гелисирис разглядел магическую силу в своём гелиобразном теле, и оно засияло чёрным светом. Если у него действительно семь основ, я смогу определить это с одного взгляда. Я заглянул в его бездну магическими глазами и увидел, что основ его у него всё-таки было одна. Понятно. Ты разделил основу на семь частей и заставил их выступать в роли подобия семи основ. И когда одна из основ разрушается, ты можешь применить аграмент. Я ведь уже говорил, что в разы превзошёл твою устаревшую магию. Это лишь обычная уловка. При разделении основа на 7 частей твоя магическая сила снизилась. Ты омело вмещаешь и контролируешь все основы, но всё равно стал слабее, чем было изначально. Концепция того, что чем сильнее магическая сила, тем лучше, сама по себе ошибочна. Какое заклинание бы ты не применил, я всегда смогу воскреснуть. Теперь дошло? За счёт агранта моё бессмертие превзошло даже героя канона, доставшего тебе немало проблем. Лекующий сказал Гиде Сирис. Ну и у меня сейчас нет на тебя времени. Так что я просто закрою глаза на твою выходку. Ржётко усмехнулся Килисирис. К сожалению, ты не сможешь меня проигнорировать. Это испытание обязано. Ты не сможешь выйти отсюда, пока мы не определим, кто из нас ближе к глубинам Бездны. Если ты попытаешься силой вырваться отсюда, ты никогда не доберёшься до замка Короля Духов. Неудивительно, что царь Алахнадгруб стал частью испытания духов, ведь он служит их королю. А ты всё такое же, как и 2000 лет назад, не учишься на своих ошибках. "Воверь, что у тебя есть время на болтовню. Не забывай, что это мои владения. Всё внутри замка засияло и целиком покрылось магическими символами. После чего начали подниматься бесчисленные алые частицы. Это напоминало трёхмерный магический круг Дельзагейда. Должно быть, именно ему оно и подражало. Но говоря уже о чём состоит твоё испытание?" Лицо Гелисирисаскривилось в многозначительной улыбке. "Разумеется, мы будем состязаться в магических формулах и мастерстве владения магией." У нас с ним под ногами нарисовалась по магическому кругу, и из них появилось по три маленьких надгробных камня. Ты можешь пользоваться лишь магической силой этих трёх камней. Если попытаешься воспользоваться своей, то будешь считать провалившим испытание. Всё ясно. Хочешь помешать мне воспользоваться Крушителем законов? В виду того, что это надгробные камни царя Алахнадгробей, магической силы в них в достатке, но мало для примиления Дельзагейда. Сейчас твой привычный метод грубой силы, полагающийся на магическую силу, не прокатит. Исход этого состязания определяется исключительно познанием в области магических исследований. Понимаю, станет ясно кто ближе к глубинам Бездны. Позволь кое-что спросить. Я перевернул ладонь, и жёстким указательного пальца резко потянул к себе три надгробных камня. Ты думаешь, что остопоешь мне в магии, исключительно из-за разницы в магической силе? Глаза с магическими кругами Гелисириса засияли от злости. В магических исследованиях я тебе точно не уступаю. Воспользовавшись одним оскомлением и взяв из него магическую силу, я нарисовал магический круг в одной из рук, введя его формулу, Гелисирис ликующе рассмеялся. Ха -ха -ха! Так, так, так. Магия источника Джараст? Ну и ну. Так я знал, что ты воспользуешься этим заклинанием. Точнее говоря, тебя кроме меня использовать то и нечего. Древние вещи обладают магической силой. Взяв за источник владыку демона Фанаса из двухтысячелетнего прошлого, Ты можешь должить огромную магическую силу, используя меньше объёма энергии с риском, как у порожина. Это сильнейшее заклинание, которое ты можешь использовать с магической силой этого камня. Безостановочно говорил Гелисириус, должно быть из-за того, что предвидел использование этого заклинания. Но такая устаревшая магия мне нипочём, ведь моя магия лежит гораздо глубже. Она приближается к глубинам самой бездны. Гелисириус тоже извлёк один огромный камень и нарисовал магический круг. Его формула была нарисована не обычными магическими символами. Ого, старинные магические символы? Старинными назывались магические символы, преобладающие в древние времена и считавшиеся устаревшими даже 2000 лет назад. И изучали их очень немногие, и даже в мифическую эпоху способных активировать магию с их помощью было очень мало. Сам факт того, что он может использовать их без затруднений, доказывает, что одним из злых царей его прозвали не за красивые глаза. Назовешь мою магию устаревшей, а сама старевшая формула составляет значит ничего не чураешься. Ну и дела. Тебя прозволить раном владыкой демонов, а ты ничего не понял. Изученная мною древняя магия приблизилась к глубинам бездны гораздо больше, разработанная тобой магия источника. Старенные магические символы трудно строить формулу, а цифры кажутся иррациональными, но стоит только правильно понять их смысл, и можно нарисовать формулу, которая будет бесконечно усиливать малый объём магической силы. Нарисованный Гелисисом магический круг засиял, и на полу замка стали один за другим появляться старинные магические символы. Но что дошло? Я на протяжении 2000 лет изучал и рисовал формулы древней магии. Старинные символы и цифры описывают сложную формулу, и настолько изящно взаимодействуют друг с другом, что даже невольно восхищаешься их красотой. Все символы воздействуют друг на друга, увеличивая магическую силу до какого угодно объёма. В древняя магия сложна для восприятия заурядных личностей и вышла из употребления из-за того, что её трудно было применять. Они забыли даже демоны мифической эпохи. Гелисирис Шираку раскрыл руки и гордо заявил: "И теперь я вернул их жизнь!" Пол, на котором были написаны старинные магические символы, сплёл формулу и превратил её в огромный магический круг. "Ха, ну так давай проверим это". Я активировал магию источника Джираст. Мою руку окутала чёрная молния. И увеличиваясь в размерах, раскинулась по всему замку. Нападай, владыка демонов. Сейчас я покажу твоим отсталым взглядам, что такое магическая бязнь. Как только царь Алых надгробий Гелисирис выставил руку перед собой, в ней собралась алая молния. Древние магические символы усилили её, и она в мгновение ока покрыла всё внутри замка. Получай, древняя магия мязос. Примечание переводчика. Записано как демонический алый громовой раскат. Алая молния сорвалась с его руки, сильно содрагнув замок над гробный камень. Я же в ответ выпустил свой Джараст. Молния двух цветов, алая ваюгаль на чёрного с оглушительным грохотом столкнулись вдруг друг с другом. Борьба восстания продлилась всего один миг, и алая молния сдула Джараст. Причём импульс мезавса не иссяк, его мышь возросла, и она полетела в мою сторону. Хм, весьма неплохо. Я использовал ещё один надгробный камень. И маг ги источника одолжил магическую силу владыки демонов Аноса двухтысячелетней давности, после чего раскинул антимагию и остановил алую молнию. Жутковато усмехнулся Гелисирис. Ну и как тебе мощь древней магии? И это я показал результаты исследования лишь последних 800 лет. И даже такая формула уже состоит из десятков миллионов символов. Я направил свои магические глаза на внутреннюю часть замка. На полу и стенах, сделанных около надгробного камня, были написаны древние магические формулы, активирующиеся при столплении в контакт с магической силой царя Алах надгробией. Понятно. То есть ты на протяжении 2000 лет усердно выводил магические формулы на этом замковом надгробном камне. Так ведь они используют магическую силу, всё по правилам. Царь Алах надгробии Гелисирис медленно сожрёла формулы, да и магической силы в его основе не очень много. Из-за этого он реконструировал собственное тело, чтобы применять магическую силу с большей эффективностью, а также использует надгробные камни, в которых можно хранить магическую силу и наносить формулы. Я понимаю твой энтузиазм к исследованиям, но ты так никогда не достигнешь глубин Бязны. Лицо Гиле Сириса скривилось от раздражения. Так, так, так. Не желаешь признавать поражение при том, что твою излюбленную магию источника сокрушили, и у тебя осталось всего один надгробный камень? Смягда и талька. Сэр Алехнат Гроби вытянул магическую силу сразу из двух надгробных камней и нарисовал магический круг. Твоя эра уже кончилась. Ведь владыка демонов это обычный дуралей, которому повезло со сновай. Ты не заслуживаешь такой магической силы, а я возьму её и воспользуюсь, чтобы достичь глубин Бездны. Магический круг царя Алехнат Гроби засиял, и на замковом надгробном камне появились старинные магические символы. Всего их было не меньше сотни миллионов. Озаря же древнюю магию Элекноус. Примечание переводчика. Записано как сотрясающий динамический алый грозовый клык. Результат моих упорных трудов на протяжении 2000 лет. Бойся, дрожи и осознай бесконечная магическая сила, лежащая за пределами высшей степени владения древней магией. Вот они, настоящие глубины вязны. И сейчас я близок к ним, как никто другой. Покрывающие его руки алые молнии в зулиси превратились в клыки огромного зверя. От воздействия этой громадной магической силы замок вздросло, и с верха упал магический обломок надгробного камня. Ха, но это вряд ли. Израсходовав последний надгробный камень, я применил магию источника Джэраст. Мою правую руку окутала чёрная молния. Давай узнаем, насколько сильна твоя магия. Как только я выставил руку, бушующая чёрная как сажа молния сорвалась с неё и полетела на сарра алах надгробией. И это всё, что ты можешь? Он усмахнул обеими руками, покрытыми ликноуфсом. Алый грозовой клык ванзилса в чераст, и запросто сбил его рассеивая по круге. Позволь мне объявить результаты испытания, владыка Дьяманов. Гелеобразное лицо Гелесириса искривилось в радостной улыбке, и он выстрелил в меня ликноуфсом. Ты провалил его. Прогремев ликноуфс, обнажил свои клыки, алая молния разделилась на верх и низ, будто широко раскрывая свою пасть, и проглотила меня. И раздался мощный громовой раскат, и грозовые кляки вонзились в моё тело. Пол треснул, колонны рухнули, а потолок обвалился, будучи не в состоянии выдержать настолько абсурдную мощь. На нас сверху повалили бесчисленные обломки, и поднявшиеся тучи пыли перекрыли нам поле зрения. Вскоре они рассеялись, и в глазах царя Алахнадгроби отразился чёрный силуэт. Что за Он увидел меня, совершенно невредимого и с чёрным грозовым клоком, окутывающим мою руку. Как? Ты ведь не мог использовать даже антимагию. Откуда ты взял магическую? Ты так влёкся методом грубой силы лишь из-за того, что смог использовать магическую силу мощнее моей, царь Алахнадгробей. Сголеника как следует наздуй этого иджираст. Услышав мои слова, Гелесири впервые осмотрелся вокруг магическими глазами. По той ту стороне туч пыли Чёрная молния целиком исписала символами все обрушенные колонны, пол и потолок. Все символы взаимодействовали друг с другом и образовывали магический круг. Келесирис был ошеломлён, осознав, какая магическая формула была там нанесена. Не может быть! Старинные магические символы! Я сделал шаг вперёд и сказал. Древняя магия, как ты и говорил, может усилить малый объём магической силы, если правильно сплести формулу. Вот так, например. Я показала ему чёрный грозовой клык, окутывающий мою правую руку. Магическая сила Джараста вошла в нарисованный старинными символами магический круг и запустила древнюю магию Дженов. Примечание переводчика: записано как Истребляющий чёрный грозовой уничтожающий клык. Однако ты кое-в чём ошибаешься. Древняя магия не может бесконечно увеличивать магическую силу. Расшифровав древние магические символы, Ты вскоре поймёшь, что существует предел того, какой объём магической силы может вывести такая формула. Вот что ися представляет Мойджновс. Гелисирис отчаянно пытался проанализировать формулу, созданную мной древней магией, своими магическими глазами. Увеличить мощь слабыми магической силы это крайне неэффективный подход, но так ты быстро достигнешь предела. Проще говоря, это магия слабаков вроде тебя, у которых в основе мало магической силы. Скорее всего, предки демонов осознали это. Я дабы достичь глубин Бездны отказались от старинных магических символов и разработали новые. Я медленно подошёл к шломлённому гелисирису и встал прямо перед ним. Этого не может быть. Древнюю магию использовали дабы создать бесконечную магическую силу. Вмиг, когда царь Алех надгробия дрожал стал отступать, я схватил его за лицо. Закутавши мою руку от дженоафс, я обнажил кулаки и стал кромсать его тело на кусочки. Он завопил Чёрный грозовой клык глубоко вонзился в тело Гелисириса. Так и меня не. Джиннов жадно проглотил его магическую силу и основу. Следующим миг ощущение барьера, покрывавшего это место, исчезло. Должно быть, со смертью царя Алахнадгруби испытание закончилось. Теперь мне должно получиться добраться до замка короля духов. Я развернулся и пошёл к двери. Стоять! Испытание ещё не закончилось, владыка демонов. Раздался голос Гелисириуса. Тело Гелисириуса, которое уже должно было расплавиться и исчезнуть, восстановилось, поскольку он израсходовал все три надгробных камня, у него не должно было остаться сил на применение Агромента, но он, видимо, отбросил свою гордость и воспользовался магической силой замкового надгробного камня. Ха. Но, к сожалению, это всё на что годится древняя магия. Её кляки всё ещё кусают твою основу. Дженоас вновь окутал восстановленное тело Гелисириуса и начал глотать его основу. То, возм, да! Воскрешайся, сколько влезет. Ты, кажется, накапливал магическую силу на протяжении 2000 лет. Но вот надеюсь, а что сохранил в надгробном камне достаточно, чтобы протянуть пока, джинн, ал с ней исчезнет. Бросив эти слова ему напоследок, и оно провился к двери. Куда пошёл? Я ещё, ещё не проиграл тебя! Признай свою посредственность. Глубины бездны, к которым ты стремишься, лишь отмель. которую я преодолел ещё 2000 лет назад. Не оборачиваясь, сказал я ему: